Глава 33. Еле-еле душа в теле. Когда остальные члены семьи появились в больнице, их было не узнать, покрытые копотью с черными кругами вокруг глаз и бороздками засохших слез. Беспомощное созерцание догорающего дома их добило. Жанна подошла к Мартине, чтобы успокоить ее. «Жак на искусственном дыхании. Врач сейчас придет, скажет нам, как он. Вы садитесь». «Нет, я хочу видеть врача сию же минуту!» — закричала Мартина в истерике. «Я попробую его найти, не уходите, я сейчас вернусь». Жанна бросилась на поиски врача, понятия не имея, где он может находиться, но ей необходимо было сбежать. От отчаяния Мартины и ее собственного растущего чувства вины и бессилия. Она подошла к двухстворчатой двери, за которой скрылся доктор. Заглянув в оба круглых окна, она никого не увидела. Внезапно она различила лицо Жака. Он лежал там совсем один, в кислородной маске. Его грудь мерно вздымалась, но глаза были закрыты. «Что вы тут делаете?» — спросил властный голос у нее за спиной. Это был тот самый врач, который разговаривал с ней чуть раньше. «Я вас ищу, вся семья в сборе, а я не знаю, что им сказать». «Вы получили результаты МРТ? Скажите мне, что он придет в себя, что с ним все будет в порядке, без последствий. Пожалуйста!» взмолилась она, повысив голос. Доктор решительно отвел ее в сторону. Жанна пыталась сдержать слезы. Увидев перепачканные сажей лица родственников, доктор было отпрянул, но потом спросил. «Вы к месье Легинеку?» Мартина сделала шаг вперед. «Да, мы его семья, я жена. Как он, доктор?» «Ваш муж сильно нас напугал, но все будет хорошо. Он очнулся двадцать минут назад и хотел вас видеть. Сознание у него ясное, он помнит, что случилось. Но сейчас он снова заснул. Результаты хорошие, мозг не пострадал. Если бы скорую вызвали на несколько минут позже, прогнозы были бы иные. Можете сказать спасибо своей дочери», добавил он, глядя на Жанну, которая была на грани обморока, «и врачам скорой». Тут они все вспомнили о другой беде и о борьбе пожарных с пламенем. Но дом подождет.